24 глава Тарс Таркас находит друга Около полудня я низко пролетел над большим вымершим городом древнего Марса, за которым снова расстилала равнина. Едва я вылетел на нее, как увидел несколько тысяч сражающихся зеленых воинов. Не успел я заметить их, как залп выстрелов был направлен на меня. При их в основном безошибочном прицеле мой аппарат был немедленно подстрелен и, раскачиваясь из стороны в сторону, опустился на землю. Я упал почти в самую гущу сражения. Воины были так заняты битвой, что мало обратили внимание на мое падение. Они бились в пешем строю шпагами и мечами, И только иногда случайный выстрел стрелков, находившихся в задних рядах, вырывал воина из ряда сражающихся. Я увидел, что мне остается только сражаться или умереть, а потому вытащил свою шпагу, готовясь к защите. Я упал около огромного чудовища, которое отбивалось от трех противников. Взглянув на его свирепое лицо, Я узнал в нем Тарс Таркаса из племени Тарков. Занятый своей борьбой, он не видел меня. Как раз в эту минуту все три воина, в которых я узнал вархунов, набросились на него одновременно. Тарс Таркас быстро справился с одним из них, но, сделав шаг назад, чтобы нанести другой удар, оступился а лежащий позади него труп и упал. С быстротой молнии враги бросились на него, и тарс переселился бы к праотцам, если бы я не заслонил его собой и не вступил в бой с воинами. Я уложил одного, а вскочивший на ноги тарс справился с другим. Он посмотрел на меня, и легкая улыбка показалась на его свирепом лице. Он положил руку на мое плечо и сказал... Я с трудом узнал бы тебя, Джон Картер, но нет другого смертного на Барсуме, который сделал бы то, что ты сделал для меня. Мне кажется, я убедился, что дружба все же существует, мой друг. Мы не имели времени для дальнейших разговоров, так как вархуны окружили нас, и мы вместе, плечо к плечу, сражались в этой долгой горячей битве. Наконец, счастье нам улыбнулось, и остатки полчищ вархунов вскочили на своих тотов и спаслись бегством в наступившей темноте. Десять тысяч воинов участвовали в этой битве гигантов, и три тысячи убитых остались на поле сражения. Ни та, ни другая сторона не просила пощады и не пыталась забирать пленных. После нашего возвращения в город мы направились в дом Тарс-Таркаса. Оставив меня одного, Тарс-Таркас пошел на обычный совет предводителей, который всегда собирается немедленно после сражения. Сидя в ожидании прихода Тарс-Таркаса, я услышал шум в смежной комнате, и из нее вылетело огромное страшное существо, которое набросилось на меня и повалило на шелковые и меховые ковры. Это был Вула. верный любящий вула он нашел дорогу в тарк и как рассказал мне позже тар старкас отправился в мое прежнее помещение трогательно дожидаясь моего возвращения тал хаюс уже знает что ты здесь джон картер сказал тар старкас вернувшись после совета саркоя видела и узнала тебя И Талхаюс приказал мне привести тебя к нему сегодня же вечером. «У меня 10 тотов, Джон Картер. Ты можешь выбрать любого, и я провожу тебя до ближайшего водного пути, который ведет в Гелиум. Тарс Таркас — жестокий зеленый воин, но он может быть хорошим другом. Пойдем, мы должны двинуться немедленно». «А когда ты вернешься, Тарс Таркас?» «Что ожидает тебя?» — спросил я. «Дикие колоты. Или еще худшее?» — ответил он. «Если только мне не представится случай, которого я так долго ждал. Случай сразиться с Талхаюсом». «Мы останемся, Тарстаркас, и пойдем к Талхаюсу сегодня вечером». Ты не должен жертвовать собой. И, может быть, сегодня же представится случай, которого ты ждешь. Он горячо возражал. Оказалось, что Талхаюс приходит в бешенство при одной мысли обо мне и при воспоминании об ударе, который я ему нанес. Если я только попадусь в его руки, меня ожидают самые страшные пытки. Во время ужина я передал тар старкасу рассказ в Солы слышанный мной во время нашего перехода в Тарк. Он молчал. Но мускулы на его лице судорожно подергивались от страдания и боли при воспоминании об ужасах, пережитых единственным существом, которое он любил всю свою долгую, жестокую, холодную жизнь. Он не колебался больше, когда я собрался идти к Талхаюсу, но заявил, что хочет до этого повидать саркою. По его просьбе я проводил его к ней, и ее взгляд, полный ехидной злобы, который она кинула на меня, вознаградил меня за все несчастья, могущие меня ожидать в Тарке. «Саркоя!» — сказал Тарс Таркас. «Сорок лет тому назад ты навлекла пытки и смерть на женщину по имени Газава. Я недавно узнал, что воин, который любил эту женщину, знает о твоём участии в этом деле. Он не может убить тебя, Саркоя. Это не в нашем обычае. Но ничто не сможет ему помешать привязать один конец ремня вокруг твоей шеи, а другой к дикому тоту, чтобы испытать твою способность к жизни. Я слышал, что он хочет сделать это завтра». Я захотел предупредить тебя, потому что я справедливый человек. Река Ис недалеко Саркоя. Пойдем, Джон Картер. утро Саркоя ушла, и больше ее не видели. Молча спешили мы к дворцу Джедака, где нас немедленно провели к Талхаюсу. Он стоял на эстраде, и горящими злобой глазами смотрел на меня. «Привяжите его, взвизгнул он. «Посмотрим, каков тот, кто осмелился ударить великого Талхаюса! Раскалите железо! Своими руками я выжгу его глаза, чтобы он не мог осквернять моей особы своим гнусным взглядом!» «Предводители Тарков!» — скричал я, обращаясь к совету начальников и не удостоив вниманием джеддака. «Я был предводителем среди вас! И сегодня я сражался за Тарков плечом к плечу с величайшим вашим воином! Вы обязаны, по крайней мере, выслушать меня! Я это заслужил сегодняшней битвой!» Вы, которые считаете себя справедливым народом, молчать!» Зарычал Талхаюс. «Заткните ему гладко и привяжите его, как я приказал». «Правосудие, Талхаюс!» Воскликнул Лоркас Птомил. «Как можешь ты отменять обычаи?» «Веками установленные среди тарков!» «Да, правосудие!» Подхватил десяток других. У Талхаюса выступила пена от бессильной ярости, но я продолжал. «Вы храбрый народ и любите отвагу и храбрость, но где же был ваш могучий джедак в сегодняшней битве? Я что-то не видел его в пылу сражения, его там не было!» Он тащит беззащитных женщин и детей в свое логовище. Но кто из вас видел его в последнее время сражающимся с мужчинами? Даже я, ничтожная мошка рядом с ним, свалил его одним ударом моего кулака. Разве такой джетдак нужен Таркам? Здесь рядом со мной стоит великий Тарк, могучий воин и благородный человек. Предводители разве плохо звучит? Тарс, Таркас, Джедак, Тарков! Гул одобрение встретил мои слова. Стоит совету приказать, и Талхаюз должен будет доказать свою способность быть правителем. Если бы он был храбр, он давно вызвал бы Тарс, Таркаса домой, потому что он его ненавидит. Но Талхаюз боится. Ваш Джедак, «Сталхаюз! Трос!» «Голыми руками я могу убить его, и он это знает!»